Глава пятнадцатая Утренний Северград только начинал просыпаться. Где-то на посаде уже скрипели колодезные журавли Перекликались бабы, но здесь, где стоял храм всех богов, было еще тихо. Мудровед толкнул тяжелую дубовую дверь, и та творилась с негромким протяжным скрипом. Внутри пахло воском, старой древесиной и чуть леющим угольком. Световид, похоже, недавно жег какие-то благовония. Свет сочился сквозь узкие оконца, выхватывая с полумрака лики кумиров. Все они вроде бы стояли рядом, но казалось, что каждый из них смотрит в свою сторону, словно не замечая остальных. Сам световид возился у стены, поправляя холстину под идолом лады. Услышав шаги, обернулся, лицо его осветилось теплой улыбкой. «Мудровед, а я-то думаю, кого это с утра пораньше принесло? Доброго здоровичка!» «И тебе не хворать!» Мудровед прикрыл за собой дверь, привычно окинул взглядом суровые лики. Каждый раз, заходя сюда, он отмечал про себя. Стоят, как и стояли. И вроде бы боги все разные, каждый со своим норовом, а когда вместе в одном помещении, то выглядят как-то ладно и мирно. — Лечего так рано? Световид отряхнул руки и подошел ближе. — Случилось что? — Да нет, все нормально. Мудровед усмехнулся, поправил сумку на плече. Мимо шел, да, я думаю, заглянул. А то все по своим делам кручусь, а как там Световид поживает, и не ведаю. Живой пока, — служитель хмыкнул, кивая на кумиров. Вон они, свидетели. Кормлю, убираю, лампадки заправляю. Делов-то. Один-то управляешься. Не тяжело? Световид оглянулся на резные лики богов, будто советуясь с ними. Потом снова на мудроведы. Да когда как. Иногда легко, а иной раз хоть пополам разорвись. Он на медний перу, подновлял палицу Новая тяжелее вышла, едва на место приладил. А тут еще макошь пряжу просит новую, старая вся истлела. Вот один и кручусь теперь, помощников-то больше и нет. Световид развел руками. Хотел ли он упомянуть о незавидной судьбе бывшего своего напарника, зарегляда, мудровед так и не понял, но все равно решил уточнить. Слушай, если хочешь, я у наших мальчишек могу спросить, может, будут желающие здесь повозиться? Это каких таких ваших? Световид удивился. «Ну, которые при школе братство. Мы же их не только грамоте да воинским наукам обучаем. В свободное время они кому что по душе, тем и занимаются. Кто к Далибору кузнецу подался? Двое уже помогают, ему меха раздувают, уголь таскают. Собираются потом кузнецами стать. Один малец к алхимику повадился. Тут сначала гнал, теперь сам зовет. Толковый говорит. Девчонка одна к лекарю Богдану ходит, травы перебирает, учится». Получится ли не получится, это вопрос десятый. Главное, что ребятишки при деле, и помощь от них есть. Световид слушал внимательно, даже рот приоткрыл слегка. Вот и к тебе, — продолжил мудровед, — может быть, кто захочет. Тут же не тяжесть таскать, а приглядывать, прибирать, свечи менять. Опять же, боги. Кому-то, может, интересно будет. И посмотреть, и тебя послушать. Да было бы неплохо, — Световид почесал в затылке. Ежели кто сам захочет, отчего ж нет. — Места много, дел тоже, только силой заставлять не надо. — Ну, я же и говорю, только если кому по душе будет, — кивнул мудровед. — Ладно, прямо сегодня и спрошу. Как занятие закончится, соберу всех и скажу. Есть дело в храме всех богов, кому охота, приходите, смотрите. Будут желающие, приведу сюда. А ты уж тут сам все и расскажешь. — Добро, — святовид улыбнулся. — Спасибо. Мудровед уже шагнул было вглубь храма, но обернулся. — Световид, а можно я в подвал спущусь? Покопаюсь маленько в тех листах, что в прошлый раз не доглядел. Смотритель усмехнулся широко, почти по-свойски. — Да иди, конечно. Ты же там поди уже лучше меня знаешь, что где лежит. — Ну, если хочешь, могу опись составить всех хранящихся там документов, — мудровед глянул в ожидающе. А то так навально, что домовой ногу сломит. А это будет порядок. Что, где, в каком сундуке, на какой полке? — Ого! Световид даже руками всплеснул. Было бы очень здорово, а то я иногда спускаюсь туда, прохожу, гляжу и сам не помню, что там. Вроде мое хозяйство, как найти что-то, только по наитию. — Тогда сделаю, — мудровед кивнул уже деловито. Но это не быстро, сам понимаешь. Там же за века столько понапихано. Все эти свитки, старые грамоты, летописные листы, может, на месяц растянется. — Да хоть на год, — махнул рукой Световид. Главное, чтоб порядок был. А я тут пока один поскучаю, с богами поговорю. Мудровец спускался по лестнице в подвал осторожно, придерживаясь рукой за стену. Сыростью здесь, как всегда, не пахло. Было сухо. Еще и поэтому ему тут нравилось бывать. Хороший подвал для бумаг очень полезен. Благодаря этому рукописи могут жить долго. Внизу горел один светец, воткнутый в стену. Но мудровец знал тут каждый угол. Прошел к самому дальнему, где стоял окованный металлическими полосами сундук, самый большой из всех. Крышка поддалась неохотным скрипом будто он не хотел раскрывать тайны. Когда в прошлый раз провидец складывал документы обратно, то сверху разместил более поздние грамоты, которым всего лет по 50-70. Сейчас он аккуратно переложил их в сторону, запустил руку глубже и достал несколько свитков с пожелтевшими краями и потрескавшимся воском на печатях прижал груди и понес к столу у стены. Лучину запалил от углей в плошке, что захватил с собой сверху. Тонкий язычок пламени задрожал, осветив столешницу, заставленную старыми чернильницами, перьями и огрызками карандашей разной длины. Мудровец сел на очень неудобный стул, который называл про себя мучительным. Ножки разной длины, сиденья неровные, но альтернативы, увы, не было. Да и в целом, за то время, что мудровец провел в этих стенах ранее, Он уже немного привык к этому неудобству. Разложил свитки веером, провел пальцем по уголкам, прикрыл глаза, пытаясь поймать ту мысль, что зацепила его в прошлый раз всего лишь на мгновение, и тут же ускользнула. «Где ж ты, родимый?» — пробормотал провидец, разворачивая первый свиток. Почерк писца был идеально ровным. Перечень земельных наделов рода ворона. Нет, не то. Второй — жалованная кому-то грамота на право сбора мыта. Тоже не то. Мудровед перекладывал бумаги, сверял, качал головой. Достал из своей сумки тетрадь в кожаном переплете, свой остро заточенный огрызок карандаша. Сделал пометку. Границы земель рода ворона. Уточнить старые названия. Третий свиток оказался перечнем даров местному храму всех богов от разных родов. Мудровед пробежал глазами. Серебро, меха, кони, ткани. Зачем храму кони? И вдруг взгляд зацепился за несколько строк в самом низу приписанную позже другим почерком, торопливым, почти неразборчивым. Он поднес свиток ближе к огню, сощурился. Того же лета на исходе золотой осени прибег в храм отрок из дружины княжей, весь изранен, и поверил, что князь гримыслав по прозванию Кривонок уходит к трясине великой, а за ним по пятам родовича из нового рода, что вороном кличут. И перед тем, как уйти, приложил князь руку свою окровавленную камню-обережнику, что у трясины на взгорке лежит, и молвил слово крепкое. А сказал он так. «Возвернусь я, вороги мои кровные, не будет вам пощадой. А ежели сам не вернусь, то сын воротится, а не сын так, внук мой или правнук, и сядет за стол в городе моем, что я, гримыслав, основал, и отомстит за кровь мою и за поругание рода моего». Мудровец замер, перечитал еще раз, потом еще. Пальцы сами потянулись к тетради, карандаш заскрипел по бумаге, выводя торопливые строки. «Гримыслав Кривонок, камень бережнику утрясины, клятва на крови, сын, внук, правнук, вернет власть князя в Северград». Он отложил карандаш и согласно покачал головой. «Так ты вот где, голубчик!» — шепнул в тишину подвала. «Кажется, именно это я и искал». Прорицатель посидел еще немного, глядя на свои записи, потом поднялся. Мучительный стул жалобно скрипнул, будто радуясь, что его оставляют в покое. Ноги затекли. Он присел пару раз, разгоняя кровь, и снова направился к сундуку. Теперь он уже знал, что ищет. Не просто старые бумаги, а нить, которая тянется от гримыслава Кривонога, через века, через болото, через камень этот непонятный. Куда именно тянется он пока не знал, но был уверен, что разгадка таится в днях сегодняшних. А интуиция его еще никогда не подводила. Он запустил руки глубже, достал еще несколько свитков, перевязанных кожными ремешками. Один чуть не рассыпался прямо в руках. Пришлось аккуратно брать, класть сверху, чтобы потом перевязать заново. Потом еще, стопка, еще. Прижимая к груди, перенес к столу, разложил, зажег вторую лучину. Света не хватало. — Ну, — сказал он сам себе, усаживаясь обратно на скрипучее сиденье Что мы имеем? Князь Гримыслав, кровь, клятва, непонятный камень? Надо понять, что за камень такой, где искать, и есть ли еще что про последние дни князя. Первый свиток оказался летописью новоградской, и, судя по почерку и оборотам, писал очевидец про дела страдавние Мудровед пробежал глазами. Того же лето ходили новоградцы ратью на Северград, и бысть сеча зла, и отбившись из северградцы и новоградцы, воротившись ни с чем. Он хмыкнул, скорее всего, лет пятьсот назад дело было не меньше. Бумага пожелтела, края обтрепались, однако цвет чернил держался. Вот что значит правильное хранение. Рассмотрел свиток с обеих сторон, отложил в сторону. Нет, не то. Второй пергамент потолще рассказывал про набег кочевников. Мудровед читался внимательнее. Приходиша поганые и много зла сотвориша, и пожгоша посады, но град не взяша, ибо стены крепкие, мужи храбры и отбившись, с трудом великим, и полегло много народу, и долго потом оплакивали павших. Тоже не то. Отложил в ту же стопку. Третий документ оказался переписью скота, четвертый — жалобы купца на разбой на дорогах. Пятый был вообще грамотный на бересте, непонятно как сюда попавший, счет долгов какой-то. Мудровец вздохнул, потер переносицу. Лучи догорали пришлось зажечь новые. Он сходил к сундуку еще раз, притащил целую охапку, разложил прямо на полу, присел на корточки, перебирая. И, наконец-то, кое-что нашлось. Свиток был невелик, пожелтел сильно, но письмо сохранилось четкое, будто вчера писали. Мудровед развернул его, поднес к свету, даже сердце екнуло. О князе гримы славе и камни обережнике Он сел прямо на пол, прислонившись спиной к стене и начал читать, шевеля губами. И рассказывал мне недостойному отец мой, коему дед его поведал, а тому его деда дед, очевидец бывший, что когда князь Гремыслав Кривонок уходил от погони в трясину великую, то при нем не было ни дружины, ни близких. Один уходил, только конь под ним был, да и того, сказывают, на краю болота отпустил, похлопав по холке. Ступай, мол, теперь ты сам себе князь. Мудровец затаил дыхание, перевернул свиток. А перед тем, как в трясину уйти, поднялся князь на взгорок, где камень бережник лежал испокон веков. И был тут камень круглый сер с синевой, и на нем знаки древние выбиты давно, до первых князей. И положил князь под камень кинжал свой весь в крови. А в чьей он крови, его ли, врагов ли, того никто не ведает. И молвил он, глядя на град свой, что остался за спиной. Здесь моя сила останется, кто камень найдет, тот и силу мою обретет. «А придет мой род, и камень укажет путь». И ушел князь в трясину с одним мечом, и никто его больше не видел. А подружине его справляли тризну, ибо все до единого полегли в той сече, заслоняя князю путь к болотам. Мудровед перечитал последние строки дважды, потом еще раз. «Так», — сказал он вслух, — «значит, уходил один, совсем один. Тогда о каких детях и внуках упоминается, которые должны после него прийти, То есть семья была, судя по всему, жена и дети. Он снова впился глазами в свиток, но про семью там не оказалось ни слова. Только про дружину, что полегла, и про коня, что ускакал в чисто поле. Мудровед полез за тетрадью, нашел чистый лист, быстро заскрепел карандашом. Гримыслав ушел в трясину один, пометка мелким почерком, с мечом, кинжал спрятал под камнем. Семьи с ним не было. Где была семья в момент последней битвы? Выжила? Спрятана, уведена заранее. У него могли быть дети, которые не погибли в той сече. Если так, то рот не прервался, а просто ушел в тень. Он отложил тетрадь посмотрел на догорающие лучины. Интересно, — пробормотал он. Это очень интересно. Оракул поднялся с пола, разминая затекшую спину. Колени хрустнули, сказывалось сиденье на неудобном стуле. Он подошел к небольшому сундучку, что стоял отдельно от остальных, у самой стены прикрытой ветхой холстиной. Этот сундук он хорошо помнил. В прошлый раз ковырялся в нем долго, перебирал всякую всячину. Грамотки, мелкие обрывки, записки, которые вроде не нужны, а выбросить жалко. Тогда он искал там информацию про становление рода ворона, про их приход к власти. Искал и не нашел. Теперь же с новыми мыслями в голове захотелось заглянуть туда еще раз. Вдруг да проскочил, что мимо глаз. Он откинул холстину, поднял тяжелую крышку. В сундуке царил полумрак, но мудровед на ощупь знал, где что лежит. Сверху снова всякий хлам относительно последних лет, ниже уже постарше, на самом дне старина. Он запустил руку поглубже, пошарил, нащупал несколько свитков, перетянутых ремешком. Вытащил, сдул пыль, отнес к столу. Сел на неудобный стул, положил стопку перед собой. Лучины опять почти догорели, потому увлеченный провидец зажег новый и вставил светец Желтый свет заплясал по темным от времени листам. Первый свиток оказался каким-то хозяйственным отчетом, сколько сена на зиму заготовлено для княжеских коней. Мудровед хмыкнул, отложил в сторону. Не то. Второй — челобитный от крестьянина на соседа, запахавшего лишнюю полосу. Судя по почерку, писал сам обиженный. Коряво, с ошибками, но старательно. Тоже не то. Третий оказался наполовину залит чернилами. Кто-то, видать, опрокинул чернильницу прямо на свежий текст, и теперь половина букв расплылась в сизые кляксы. Мудровед повертел, поднес к свету. Нет, не прочесть. Только отдельные слова. Князь, дружин велел. Бесполезно. Остался последний свиток. Самый тонкий и самый ветхий. Мудровед развязал тесемку, осторожно развернул, боясь, что бумага рассыплется в руках. И замер. Почерк был старый, буквы квадратные, какие-то торжественные. Такими, наверное, в те времена писали только самые важные грамоты. «В лето от сотворения мира...» Мудровед пропустил дату, пробежал глазами дальше. Князь гримыслав нареченный кривоногом за хромоту свою, но в битвах быстро и грозный, объявил в граде своем великое веселье. Ибо супруга его, княгиня Марьяна, после многих лет ожидания разрешилась от бремени дала князю дитя. Мудровед перечитал эти строки дважды. Сердце забилось чаще. И длилось веселье три дня и три ночи. И выкатил князь народу 40 бочек вина заморского и двадцать бочек меду ставленного. И испекли в княжской пекарне тысячу пирогов с рыбой, и тысячу с мясом, и раздали не только нищим и убогим, но и всем желающим. И стрельцы стреляли из луков в цель, и победителям дарили княжей подарки. И плясали на площади до упаду, и пели песни, и славили князя и княгиню. И было то веселье самым большим в памяти старожилов. Мудровед оторвался от свитка, посмотрел в темноту подвала. Потом снова уткнулся в строки. Он перечитал еще раз. И еще. Потом медленно, словно боясь спугнуть мысль, положил свиток на стол. Достал тетрадь, открыл на чистой странице. Карандаш замер в руке. «Интересно», — сказал он вслух. Голос в пустом подвале прозвучал глухо, но отчетливо. «Очень интересно!» Он посмотрел на свои предыдущие записи. Гримыслав ушел в болото один, семьи с ним не было. Потом перевел взгляд на свиток. Княгиня Марьяна разрешилась от бремени. Три дня гулял весь город, пробормотал мудровед, водя пальцем по строкам. «Сорок бочек вина, тысячи пирогов, лучники стреляли в цель. Все расписано, все посчитано. Даже сколько меду выпили, то указано». Он откинулся на спинку стула, жалобно заскрипевшего. «А кто родился-то?» — спросил он у темноты. «Сын, дочь, двойня? Как назвали? В чью честь? Почему об этом ни слова?» Он снова склонился над свитком, перечитал начало. «Нет, ничего. Ни имени младенца, ни пола. Просто дитя. Словно писарю велели написать про праздник, но запретили писать про то, кого празднуют». «Странно», — сказал мудровец. «Очень странно. Такие вещи всегда записывали. Имя наследник это же шутка. Это для летописи, для истории, для будущих поколений. А тут молчок». Он поскреб карандашом по бумаге, записывая. «Праздник в честь рождения ребенка у Гремыславы и Марьяны. Длился три дня. Отмечали богато. Но нет имени ребенка и пола. Скрыли? Зачем? От кого?» Потом добавил ниже. «Где была Марьяна с ребенком, когда Гремыслав уходил в болото? Почему он уходил один, если у него точно были жена и дитя?» мудровец посмотрел на догорающие лучины, на груду свитков, на свою тетрадь с каракулями. «Спрятал», — сказал он тихо, — «успел спрятать или вывез. А может, они не в городе были, когда вороны пришли, потому и выжили?» Он постучал карандашом по столу. «А если выжили, то где они сейчас?» И кто из нынешних может быть? Он не договорил, но про себя эту мысль закончил. Мудровед аккуратно закрыл тетрадь, спрятал в сумку. Свиток положил сверху на стопку. Не в сундук, а отдельно, чтобы не забыть, с чего начал копать. «Завтра еще приду», — пообещал он темноте.